Глава 34. Когда мы вернулись домой, я почувствовал неприятный запах и попросил Бориса проветрить квартиру. Не пойму, откуда здесь вонь, поморщился Батлер. Сейчас все проверю. «Вымою руки, поем и пойдем в офис, решил я. Будем работать с бумагами. Я хотел вам предложить тот же план действий, улыбнулся Боря. Я направился в спальню и удивился. Хорошо помню, что перед нашим отъездом и здесь царил идеальный порядок. А сейчас подушка лежит на полу, плед на кровати скомкан, часы, которые всегда стоят на столике, тоже валяются на полу, рядом с ними книга и запах. Я позвал Бориса. Батлер вошел в спальню и возмутился. «Что это?» «Честное слово, я не швырял подушку, часы и книгу на пол», — засмеялся я. Бори наклонился и поднял тканевую закладку, которую я помещаю между страницами. Многие люди просто загибают угол листа, на котором прервали чтение. Но я воспитывался в семье писателя, поэтому приучен с уважением относиться к книгам, используя закладки. Они у меня особенные. Матушка Амвросия... Свободное время тратит на вышивание. Она сделала для меня несколько очень красивых широких шелковых закладок. Сейчас Боря держит одну такую, но она почему-то мокрая». «Демьянка», — позвал Батлер. Собака не замедлила появиться в комнате. Борис показал ей закладку. «Кто это сделал?» Обычно, услышав сей вопрос, да еще произнесенный грозным тоном, Дема понимает, что совершила непотребство, опускает голову и начинает паскуливать. В переводе на человеческий язык это означает «Простите меня, глупую, ерунду натворила, не подумала, больше так не буду». После столь искреннего раскаяния Демьянку сразу обнимают. «Справедливости ради, замечу, что собака очень аккуратна». Основное ее прегрешение — воровство со стола чего-нибудь вкусного. Раскидать вещи хозяина, да еще справить малую нужду в моей спальне — это невероятное событие. Но еще удивительнее была реакция псинки. Она не устыдилась, а смотрела изумленными глазами на мокрый шелк, который Боря сунул ей под нос. Потом понюхала закладку, чихнула, отошла в сторону и тявкнула. Боря повернулся ко мне. «Иван Павлович, мне показалось, или Дема спросила, чего пристал?» «Думаю, вы правильно ее поняли», — согласился я. «Преступница пытается убедить нас в своей невиновности». «Может, она и правда ни при чем?» «А кто испортил закладку?» — задал вопрос дня Батлер. «В доме никого, кроме собаки, не было». — Мы с вами вне подозрений, — развеселился я. — Можем подтвердить алиби друг друга. Вдруг Дема заболела. Цистит у нее или что-то другое, с почками или мочевым пузырем. — Я подумал об этом, — смутился Боря. — Сейчас позвоню Людмиле Юрьевне. Ходякова — прекрасный ветеринар. — Иди сюда, не переживай. Если ты заболела, то мы непременно тебя вылечим. Весь оставшийся день мы с Борей провели, изучая бумаги. Я просматривал архив неизвестного человека, который шантажировал исповедовавшихся. Скорее всего, это был кто-то из тех, кто каждое воскресенье находился в церкви. Боря изучал записи Якова. Потом пришла наш ветеринар, сказала после осмотра, что Демьянка выглядит вполне здоровой, и увела псинку в свою клинику, чтобы посмотреть ее на УЗИ. Больница для животных находится в соседнем переулке. Дема любит Ходякову, потому что у той в карманах всегда есть собачьи конфеты. Псинка не раз посещала медцентр и сейчас с большим удовольствием отправилась с Людмилой. А мы с Борей продолжили работу. Дема вернулась к ужину. Мы с радостью узнали, что аппарат не обнаружил ничего плохого. Четверолапая дама здорова. Никаких процедур и лекарств ей не требуется. Мы напоили Людмилу чаем и снова взялись за папки. Около девяти вечера мне на глаза попался текст, который заставил меня вздрогнуть. Я протянул тетрадь Борису. «Смотрите». «Интересно» оживился Батлер. «Иван Павлович, вы молодец!» «Никакой моей заслуги тут нет», возразил я. «Просто я внимательно читал записи». «Это тоже надо уметь делать». Не упустил случай еще раз похвалить меня Батлер. «Вот не зря мы хотели побеседовать с Маврой Арнольдовной. Думаю, вам завтра надо к ней съездить». Около десяти часов вечера я устал, пошел в спальню, Налил себе малую талику коньяка, взял том загадочные цивилизации, устроился в кресле, а ноги положил на банкетку. Демьянка ухитрилась влезть между мной и подлокотником и положила голову мне на грудь. Я использовал ее макушку вместо подставки для книги. За окном бесновался метелью январь, а у меня в спальне царило тепло, Боря зажег камин. «Да, да, у нас в квартире есть три точки живого огня. В моей спальне, в кабинете и в столовой. Дом, в котором я живу, построен в начале 20 века, еще до Октябрьской революции большевиков. Особняк возвел богатый купец. На первых двух этажах дома работал один из его магазинов. На трех верхних жили семья и челядь. В своих апартаментах торговец сделал из изразцовые печи. Слава богу, их не уничтожили и не сбили прекрасную лепнину. Поэтому я сейчас могу любоваться ангелами на потолке и наслаждаться теплом камина. Тот, кто поселился здесь после бегства первого хозяина за границу, укоротил печи, повесил сверху полки, а следующий хозяин заменил чугунные дверцы на стеклянные, огнеупорные. Получились камины. Я очень благодарен всем, кто сохранил прекрасные изразцы. История дома, в котором я живу, очень интересна, местами драматична. Как-нибудь я ее расскажу. А о том, как мне досталась эта чудесная квартира, я уже говорил. Мы с Демьянкой увлеклись чтением, потом я принял душ и лег спать. Ночью меня несколько раз будил странный звук. Утром, выйдя в столовую, я спросил у Бориса. «Как вы думаете, могли ли вместе с дровами для камина к нам попасть мыши?» «Исключено», — ответил Батлер. «Поленья хранятся в подвальном помещении. Мы с Ирен Львовной всегда вместе покупаем несколько кубов дров на зиму. Потом Владимир, ее шофер, сооружает поленницу. Я спускаюсь вниз с корзиной, каждую деревянную чурку беру руками. Даже если предположить, что грызун затаился в дровах, то он непременно удерет, когда человек начнет ворошить его дом. — А почему, — вы спрашиваете? — Кто-то ночью царапался в моей спальне, — объяснил я. — Наверное, это Демьянка, — предположил Борис. — Она иногда во сне елозит лапами по паркету. «Дема без задних лап спала в моей постели», — возразил я. «Мышей у нас точно нет», — стоял на своем Боре. «Что же касаемо псинки, то сегодня утром я обнаружил на полу в гостевом туалете небольшую лужу. Наверное, Дема ночью слезла с кровати, направилась в санузел и напрудила возле него». «Она никогда прежде так себя не вела», — воскликнул я. Борис поставил передо мной тарелку с омлетом. «Все когда-нибудь случается впервые. Главное, мы знаем, что собака здорова, а с остальным разберемся». Я выяснил, что в доме для престарелых, где живет Мавра Арнольдовна, нет никаких запрещений для визитов посетителей. Единственное условие – жилец должен сам пригласить гостя». И с режимом дня там иначе, чем в простых социальных учреждениях. Постоялец просыпается и ложится спать в любое время. Ресторан работает с 6 утра до 0 часов. На ночь там остается дежурный. Если кому-то захочется за полночь попить чайку с пирожными, нет проблем, заварят и принесут. Сервис, как в пятизвездочном отеле. Лишь бы в конце месяца все счета были оплачены. В каждом доме есть городской телефон. Я дозвонился до Мавры вчера в одиннадцать вечера. Дама весьма пожилая, но голос у нее бодрый, проблем с речью нет. Когда я стал извиняться за то, что поздно ее побеспокоил, она рассмеялась. «Голубчик, я только что из бассейна пришла, люблю на ночь поплавать». Узнав, что к ней хочет приехать детектив, Ильина пришла в полный восторг. «О, Боже, прямо как в кино! Чем мне его угостить?» «Я заверил, что вы обожаете чай с кексом. Надеюсь, что они не будут противными». Ну и мне стало интересно, откуда у женщины преклонных лет деньги, чтобы достойно проводить старость в райском местечке. Ответ оказался прост. Все счета Мавры оплачивает Игорь Михайлович Ильин, сын ее покойного мужа, от гражданского брака. Он, владелец заводов, фабрик, пароходов, стоит в списке forbes на почетном месте. Мавра его усыновила и, наверное, воспитала, раз бизнесмен столь нежно заботится о мачехе. Букет будет кстати, пробормотал я, и коробка конфет от французского шоколатье Патрика Раже тоже не помешает. Возможно, сладкое ей запретил врач, предположил Борис. Но, судя по нашей беседе, госпожа Ильина плевать хотела на любые запреты. На данном этапе своей жизни она наслаждается ею на полную катушку.